Джеймс Энсер. Годы жизни 1860-1949. Въезд Христа в Брюссель в 1889 году. 1888. Музей Гетти, Лос-Анджелес. Джеймс Энсер — один из ярчайших бельгийских художников, представитель символизма, предтеча экспрессионизма и сюрреализма. Родился в Антверпене, где его отец-англичанин держал лавку экзотических товаров. С 1875 года брал уроки рисования у местных художников. С 1877 по 1880 год учился в Академии художеств в Брюсселе. Затем вернулся в Антверпен, где одновременно вёл семейный бизнес и занимался живописью. В 1883 году был одним из основателей Брюссельской группы 20. Затем был членом Антверпенского объединения Современное искусство. Основные работы: Автопортрет в шляпе с цветами, 1883, Въезд Христа в Брюссель на Масленицу, в 1889, году 1888, Интрига, 1890. в Автопортрет с масками. 1899. В своём творчестве Джеймс Энсер обращался всего к нескольким темам, которые более всего его волновали и вдохновляли: маски и карнавал, социальная справедливость, толпа и Иисус Христос, в образе которого художник часто изображал самого себя. Создавая программное произведение "Въезд Христа в Брюссель", Ансер смог объединить в нём все эти темы. Художник сознательно привязывает своё эпическое полотно к современности, к реальному празднованию Брюссельского карнавала в 1888 году. Пространство картины плотно заполнено ликующей маскарадной толпой, которая потоком стекается из узких городских улочек, наводняя центральную площадь. Над их головами риталое полотнище с неоконченным лозунгом "Да здравствует социальная", ограничивая пространство холста сверху и превращая его в театральную сцену. В центре композиции художник изображает военный оркестр, над которым возвышается ещё один плакат в форме ромба с надписью "Доктринальные фанфары всегда преуспевающие". У правого края картины расположена оранжевое полотнище с надписью Да здравствует Иисус, король Брюссель. В центре заднего плана, за оркестром, зритель с трудом выделяет фигуру Иисуса Христа на осле, приветствующего толпу, который чертами лица напоминает самого Энсера. Толпа движется прямо на зрителя, практически выпадая наружу из рамы этого впечатления художник достигает, срезая передние фигуры нижним краем холста. Ощущение, что зритель видит картину с верхней точки, позволяет Тенцору соединить индивидуальные портретные характеристики персонажей первого плана с общими и средними планами толпы. При этом толпа не обезличена, и каждый герой в ней неповторим. В первом ряду хорошо узнаваемые, типичные На изображённые утрированно персонажи: епископ в красной мантии, монах с постным лицом, нарядные мужчины и женщины, что-то восторженно выкрикивающие, полицейский, клоун и так далее, зловещий мертвец в цилиндре с зелёной лентой. Среди героев картины можно заметить даже друзей и родственников самого художника. Наиболее гротескными персонажами с длинными носами и ушами и масками в виде морд животных художник окружает Иисуса Христа. Эти фантасмагорические фигуры почтительно расступаются перед ним. В правой части картины Ансер располагает сценические подмостки, отделяя их от толпы ярко-зелёными плоскостями и длинным полотнищем красно черно желтого бельгийского триколора. Этот приём как бы усиливает основную идею картины, в которой жизнь представлена в виде спектакля, а люди становятся одновременно и его участниками, и зрителями. Именно поэтому все герои картины в масках, определяющих их статус в обществе и социальные роли. Единственный человек без маски Иисус Христос. Энсер трактует его образ как идеал универсального человека, открытого миру, готового принять всё его многообразие и искупить все грехи ложного маскарадного бытия. Когда въезд Христа в Брюссель был закончен, художник хотел показать его на выставке художественного объединения Les 20. Но ему отказали, сочли работу слишком провокационной, даже несмотря на то, что он был одним из учредителей этой организации. И публика впервые увидела это произведение лишь в 1929 году. Сам Энсер считал картину вершиной своего творчества и при жизни категорически отказывался её продавать, лишь изредка предоставляя для выставок.